Глава третья. Во второй половине дня я разобралась со скопившейся за время вынужденного отпуска документацией, так что получилось даже закончить рабочий день точно по графику. Когда я засобиралась домой, Канума из-за соседнего стола помахал рукой. «Ты сегодня отлично поработала. А вы снова остаетесь? Ага, надо же подкопить деньжат на свадебное путешествие. Мы хоть и числились в одном агентстве, но контракты у нас были разные». По договору Канума имел право работать сверхурочно и, соответственно, получал за это неплохую надбавку. Хотелось бы и мне заключить такое же соглашение, но агентство почему-то не разрешало. Но, как мне заявили на прошлом месте работы, «Хочешь работать сверхурочно? Работай бесплатно». Выйдя за ворота, я поднялась по склону до станции «Университет», оттуда проехала на поезде с десяток остановок до Синкайто. Там я пересела... Именовав еще пару станций, наконец оказалась на ближайшей к дому. Оттуда я обычно шла пешком, чтобы сэкономить на транспорте. К тому же по пути располагался недорогой супермаркет, где можно было купить продукты. Когда я добрела до дома, таща оттяжелевшую от овощей и мяса рабочую сумку, было уже больше семи часов вечера. От неверного света зажженных уличных фонарей дорога, окруженная жилыми домами, казалась будто еще более темной. Пока я двигалась привычным маршрутом, прислушиваясь к звуку собственных шагов, в голове возник образ сестры. В университете она тоже то и дело мелькала в моих мыслях. Но там я могла отвлечься от навязчивых воспоминаний, сосредоточившись на работе. Но сейчас, когда рабочий день был окончен, образ в голове стал даже чересчур отчетливым. Перед глазами стояло лицо Хины, которое всегда полностью мне доверяла и делилась самыми сокровенными переживаниями о проблемах в личной жизни, неприятностях на работе. Холодный осенний ветер, дувший мне в лицо, и тяжелые пакеты, да не менее оттягивающие руки, только усугубляли мое внутреннее состояние. Преступника, убившего Хину, все еще не нашли. В новостях сказали, что хоть тело моей сестры и нашли в горах, по всей видимости, убили ее где-то в другом месте а в горах просто избавились от трупа. Об этом говорил и тот факт, что при ней не нашли абсолютно ничего, даже смартфона. Может, полиция уже нашла какого-нибудь подозреваемого? Мне никакой информации о расследовании не давали. Звонить в управление, думаю, тоже было бесполезно. Я, разумеется, рассказала полицейским все, что знала о жизни сестры, а они ни слова не говорили о ходе расследования. Но названивать смысла не было. Мне наверняка ничего не расскажут, как бы слезно я ни молила. Так что мне пришлось просто смириться с неизвестностью. Я знала одно. По завершении расследования со мной непременно свяжутся, когда уже найдут и арестуют убийцу. Дело обязательно раскроют. А потому мне остается лишь послушно ждать результатов. Наконец я различила смутные очертания дома, где снимала квартиру. И тут передо мной из темноты внезапно появился человек. Кабая семью, верно?» Невольно остановившись, я рефлекторно кивнула. Потом, привыкшими к темноте глазами, присмотрелась к собеседнику. Это была женщина, на первый взгляд похожая на сотрудницу какой-нибудь конторы, идущую с работы. Выглядела она, кажется, несколько старше меня. У нее были милые круглые глаза, но, несмотря на ее приятный вид, по спине у меня пробежал холодок. Она точно не была простой прохожей. Весь мой жизненный опыт буквально кричал об этом. Не дав мне возможности одуматься, прохожая протянула мне визитку. Я мето, газета Сью Канриали. Подавленная ее настойчивостью, я невольно взяла протянутую карточку. Не могли бы вы рассказать мне о покойной Хине? С этими словами она быстро подошла ближе. Ее типичная журналистская настойчивость буквально душила меня, но мне все-таки удалось выдавить из себя. «Простите, я спешу». Я двинулась вперед, обойдя эту метопу дуге. К счастью, родные и темные стены уже были совсем близко. Сзади раздался пронзительный возглас. «Что вы почувствовали, узнав правду о своей сестре?» Сделав вид, что не услышала вопроса, я быстро поднялась по рыжим от ржавчины ступеням внешней лестницы. Само собой, на территорию жилого дома не стала забираться даже настырная журналистка. Согнувшись в три погибели, чтобы уж точно не попасть в поле ее зрения, я, наконец, вошла в квартиру. Заперев входную дверь изнутри, я тяжело вздохнула. Сумка с продуктами упала под ноги, откуда вывалилась луковица и покатилась по коридору. Сил на готовку у меня не было. Диалог с не продлился и минуты, а я выдохлась так, словно провела бессонную ночь. К тому же меня рассердила несвоевременность ее вопроса. Из какой стати я перед ней извинилась. Да и она хороша. Надо же было при первой встрече бросаться такими бестактными вопросами. Я подошла к окну и, чуть приоткрыв занавеску, посмотрела на улицу. Мето там уже не было. А жаль. Мне хотелось хотя бы бросить на нее осуждающий взгляд из окна. Впрочем, в глубине души я вздохнула с облегчением. В этот раз наглая журналистка отказалась от идеи взять у меня интервью и ушла. Еще никогда моя одинокая комнатка с тонкими стенами не казалась мне таким надежным убежищем. Однако я понимала, что журналисты, зная мой адрес, не отстанут так просто. Одной метод дело точно не ограничится. Теперь репортеры снова будут лезть ко мне со своими расспросами. Их заинтересовала смерть Хины. Убита молодая женщина, а преступник до сих пор не найден. Что может быть интереснее для обывателя? Мето и ее коллеги не смогут так просто отказаться от такого источника заработка. Наверняка подберутся поближе, делая вид, что искренне сочувствуют, будут таскаться по пятам, а потом буквально разорвут на части в очередной статье или телеэфире. Кошмар. Я рефлекторно теребила пальцами челку. Не то чтобы произошло что-то совсем уж неожиданное, но я погрузилась в уныние. Неужели это снова повторится? Над головой неприятно жужжала лампа дневного света. Я не впервые оказалась потерпевшей в деле об убийстве. Десять лет назад, когда я училась в четвертом классе, я потеряла отца, Кабаяси Кёдзи. Наша семья жила в прибрежном городе Нами, где держала ресторанчик с европейской кухней. Готовил папа, он был профессиональным поваром, и благодаря его навыкам наше заведение было довольно-таки известным в городе. Тем вечером папа, закрыв ресторан, отправился на свою ежедневную прогулку. Но в тот день он домой не вернулся. Его тело со следами насильственной смерти нашли лишь на следующий день, где-то к обеду. После этого наш мир, в котором мы остались втроем, я, Хина и наша мама Хироко, погрузился в настоящее безумие. В дом, совмещавший в себе потерявший своего хозяина ресторан и жилые комнаты, Нахлынуло множество людей, от полиции и репортеров до каких-то непонятных подозрительных типов. Как нам сообщили, на отца напали с ножом в ближайшем парке. Взрослые мне тогда не рассказали, но, как я узнала позже, на теле было найдено больше десяти ранений. Поэтому основной версией было убийство на почве ревности, из-за чего полиция подвергла тщательной проверке всех родственников, друзей и знакомых погибшего. Однако дней через десять после происшествия был арестован человек, совершенно никак с нашей семьей не связанный. По подозрению в зверском убийстве был взят под стражу 14-летний мальчик. Мы с преступником были почти ровесниками. Вскоре после ареста мальчик сам признался в преступлении. Если преступление совершено несовершеннолетним, его персональные данные тщательно скрываются. Не разглашается даже имя. Но в интернете оно было повсюду. «Сагами, все, Так звали убийцу моего отца». Никто в нашей семье никогда не слышал этого имени. Какая-либо связь с папой тоже не была установлена. Я слышала, что на допросе Сагами объяснил свой поступок тем, что просто хотел попробовать убить человека. Подтверждало его показания тетрадь, найденная при обыске в комнате обвиняемого. В этой самой тетради было подробно описано и даже проиллюстрировано убийство моего отца. Эта ужасная улика, получившая прозвище анатомических заметок, вызвала немалую шумиху в обществе. Однажды, спустя время, на прилавке с прессой и в универсами, я увидела красующиеся на обложке одного из журналов слова сагами. Вдопросный, он заявил. «Я убил человека, похожего на мусор». Мусор. Я замерла, уставившись на обложку. Мама и Хина, которые пошли в магазин вместе со мной, Тоже заметили этот журнал. И теперь перед прилавком стояли как вкопанные уже все трое. Сагами было все равно кого убивать. Той ночью он просто решил, что мой папа, неспешно прогуливавшийся после работы, покуривая сигарету, не заслуживает жизни. Поэтому он зарезал отца просто из интереса, как ребенок, разрезающий дождевого червя острым камнем. Убийца был арестован. Его мотивы выяснены. Прошел суд, на котором преступнику вынесли обвинительный вердикт и приговорили к тюремному заключению. На момент последней встречи с Хиной он уже отсидел свой срок и вышел на свободу. Однако после всего произошедшего наша семья получила такой урон, после которого уже не могла восстановиться. Потеряв отца, мы были вынуждены закрыть ресторан. Лишившись главного источника дохода, наша семья стала беднеть на глазах. В прессе? помимо рассказов о рано лишившемся матери и воспитанном отцом-одиночкой Сагами, написали и о наших родителях. Правда, написали там только то, что повар из отца был неважный, а мать до замужества была хостес в каком-то баре на отшибе. Для матери, оставшейся с двумя маленькими дочками на руках, такая жизнь, должно быть, была не легче обрушившегося вдруг морского шторма. А через пару недель после ареста убийцы к нам домой наведался один человек. Мужчина средних лет, стоявший в прихожей вместе с адвокатом, назвался отцом Сагамисё. Он пришел, чтобы принести нам извинения вместо сына-убийцы. Мама, получив звонок по внутреннему телефону, не стала даже открывать им дверь. Сухим голосом она попросила незваного гостя уйти и сбросила. Стоя на верхних ступеньках лестницы, я случайно увидела эту сцену. Рядом со мной была Ихина. Мы крадучись, спустились в коридор. И подошли к окну, откуда можно было посмотреть, кто там за дверью. После гибели отца окно это всегда было занавешено. Я тайком заглянула в щель занавески. У входа стояли двое мужчин в деловых костюмах. Один смотрел вверх, а второй стоял с низко опущенной головой. Я предположила, что этот второй был отцом Сагами, ведь в новостях передавали, что преступник жил с папой. Сагами старший простоял, не поднимая головы минут пять а мы с сестрой все это время наблюдали за ним. Потом, по просьбе стоявшего рядом адвоката, мужчина медленно выпрямился. Лицо у него было утомленное, землисто-серого цвета. Взгляд его запавших глаз обратился в нашу сторону, а потому мы поспешно отошли от окна и прошмыгнули в гостиную, сделав вид, что ничего не видели. У в гостиной матери лицо было даже страшнее, чем у отца преступника. Облокотившись на стену, Она сосредоточенно отзирала образовавшийся на среднем пальце заусенец. Нам не хватило духу окликнуть ее. С тех пор никаких вестей от отца Сагами не было. Однако тот его визит, как мне кажется, стал для мамы последним ударом. Приезд родственника Сагами, прежде бывшего лишь безымянным подростком из новостей, заставил по-настоящему прочувствовать реальность произошедшего. Его сын убил члены нашей семьи. Может, именно этого мама не смогла вынести. Однажды утром мы с Хиной проснулись, но мамы дома не было. С тех пор мы ее не видели и не знали, куда она делась. Никаких сообщений от полиции не поступало, а значит, мама, скорее всего, жива. Во время расследования дела об убийстве отца все члены нашей семьи сдали отпечатки пальцев и образцы ДНК. Так что, если бы где-то обнаружился неопознанный труп... Полицейские смогли бы быстро выяснить, принадлежит ли он нашей матери. После исчезновения мамы нас с Хиной забрали к разным родственникам. Меня передали бабушке по материнской линии, жившей в городе Кайто. Бабушка была человеком бедным и жадным, поэтому в ее доме мне пришлось нелегко. И школа, в которую меня перевели, тоже не была особо приятным местом. Да, приложив определенные усилия, я смогла скрыть тот факт, что являюсь потерпевшей в деле об убийстве. Но в школе хватало людей вроде Марин, которые надо мной издевались. Подобно фридайверу, что всплывает на поверхность, чтобы подышать, я временами связывалась с Хиной, ведь больше из моей семьи никого не осталось. Только с ней я могла поделиться своими чувствами, только она могла меня понять. Хину приютила семья дяди по линии отца — проживавшая в расположенном в горах городе Тикуну. По словам сестры, ей в горах жилось ничуть не легче, чем мне. Жили мы далеко друг от друга, так что встретиться было непросто, а потому обычно мы разговаривали по телефону тайком от наших опекунов. Закончив школу, мы обе съехали, или, скорее уж, сбежали от родственников. В поисках работы я и Хина обосновались в столице префектуры, городе Кайто. Однако ни одной из нас не удалось устроиться официально, и я оказалась в кадровом агентстве. А Хина стала работать внештатным страховым агентом. Мы выкручивались как могли, но жили без чьей-либо помощи. А потом кто-то убил Хину. Я растерянно стояла у окна. В голове вихрями крутились самые разные мысли. Первая за долгое время встреча с журналисткой заставила вновь вспомнить о том дне, что разделил мою жизнь на до и после. Десять лет назад убили моего отца. Тот день изменил абсолютно всё. После уроков я шла домой, шагая все быстрее и быстрее. Начальная школа, в которую я ходила, находилась недалеко от центра города. Если отойти немного в сторону и подняться по городской дороге, что идет по пологому склону, дома постепенно поредеют, и в итоге выйдешь на узкую дорогу, ограниченную справа горами, а слева — морем. Море ярко сверкало, каждой мелкой волной отражая солнечные лучи. Японское море считается более темным, чем Тихий океан, но для меня море в Нами — самое красивое и светлое в мире. Поэтому вид его переполнял радостью, и ноги ускорялись сами собой. Где-то на середине подъема справа начинала показываться треугольная коричневая крыша. Постепенно деревянный дом появился полностью — Сложенные из бревен стены за много лет под ветрами и дождями приобрели цвет репчатого лука после долгой жарки. У входа стояла деревянная рекламная доска. И вот перед этой доской стоял парень, по всей видимости школьник, и смотрел на надпись, которая гласила «Гриль на Ми». В последнее время то и дело кто-нибудь подходил и фотографировал рекламу, так что я даже не обратила на него внимания, и, проскользнув мимо мальчика, подошла к дому. Вот там я и жила. Первый этаж занимал родительский ресторанчик, а на втором располагались наши комнаты. И в ресторане, и в квартире окна выходили на море. Из дома, как обычно, доносился аппетитный запах. Пряный, но свежий. Такой, от которого живот будто пустил сам собой. И сразу же хотелось есть. Я невольно ускорилась и быстро бежала дом. Спереди располагался вход в ресторан, а от двери жилой части и кухни выходили на заднюю сторону. Я тихонько отворила дверь. Перед глазами у меня оказалась родная и привычная широкая спина отца. Его мускулистые руки непрерывно двигались. Должно быть, он мариновал курицу для вечернего меню. Прислонившись к косяку кухонной двери, я молча наблюдала за его работой. Мне нравилось смотреть, как отец, отличавшийся крупным сложением, умело выполняет мелкую работу. Словно почувствовав мое присутствие, папа обернулся в сторону входа. «Ох, напугало! Оказывается, ты уже дома?» Я рассмеялась, глядя на стоявшего с широко раскрытыми глазами отца, едва не уронившего мяса. «Я дома, папа». Все блюда в гриле на «Ми» создавались руками моего отца, так что кухню можно было назвать его владениями. Кстати, за встречу гостей в зале и работу на кассе отвечала мама. «Тебе помочь?» — спросила я, снимая рюкзак и ставя его под ноги. «А уроки кто делать будет?» «Да сделаю, нам совсем немного задали». «Что ж тогда?» Папа отложил мясо и вытер руки, а некогда белый фартук. Фартук этот достался ему от прежнего владельца ресторана, моего дедушки, так что даже в бесконечных пятнах на нем чувствовалась его многолетняя история. «Можешь выжить?» Отец взял картонную коробку, стоявшую у холодильника, и поднял ее на кухонный стол. В ней было множество лимонов, полученных от фермера, с которым у ресторанчика был контракт. «Хорошо». Папа начал разрезать лимоны пополам, большим кухонным ножом. Я стояла рядом, забирая половинки кислого цитруса и выжимая их одну за другой в соковыжималке. «Спасибо, прямо спасаешь. У меня тут сегодня что-то много работы». После этих слов я стала выжимать лимоны еще усерднее. Я же помогала готовить блюда из основного меню. Гриль на нами основали родители отца, то есть мои дедушка и бабушка. Они умерли еще до моего рождения, и ресторанчик унаследовал папа. Правда, наследство получилось неважное. Ресторан никогда не был особо прибыльным. А когда им стали управлять мои родители, ситуация только ухудшилась. Лично я считаю, что папа готовил европейские блюда лучше всех в мире. И свиные котлеты, и креветки в кляре, и даже омлет у него получались такими вкусными, что буквально таяли во рту. Только вот посетителей в ресторане было немного. Наверное, дело в неудачном расположении. Я хоть и смутно, но помню, как пуст был зал, и как в нем громко щелкали кнопки калькулятора на кассе. Когда я стала ходить в начальную школу, Родители уже подумывали о том, чтобы закрыть это убыточное заведение. Тогда удалось выкрутиться, отказавшись от нескольких страховок. Как раз где-то за полгода до того самого дня количество посетителей грилей на Ми начало резко расти. Людям пришлось по вкусу новое меню, придуманное отцом. сате из курицы с лимоном. Нельзя сказать, что блюдо это было совсем уж новинкой. Но папа готовил его по-своему. Главной его особенностью было свежайшее мясо. Птицу для него рубили прямо здесь. За домом, ближе к горам, стоял старый курятник. Дедушка держал там кур. Так как ресторан получил от властей разрешение на забой домашней птицы, для некоторых постоянных клиентов дед ловил и тут же рубил курицу, из мяса которой готовил заказ. Папа решил последовать примеру своего отца и начал снова разводить птиц. Папа решил сделать ставку на это простое блюдо. Всего лишь мясо собственноручно выращенных кур, тушёное со сливочным маслом и свежевыжатым лимонным соком. Поначалу новое блюдо не произвело на посетителей никакого впечатления, а потом, кажется, где-то через полгода в ресторанчик стали захаживать совершенно новые клиенты. Среди них были и такие, которые приходили издалека. Все они как один заказывали новое сатэ с лимоном — Это блюдо, кажется, оценили кулинарные блогеры. Каждый, кто пробовал исходящую паром нежную курочку, буквально расплывался от удовольствия. Так хвалебные отзывы разнеслись еще сильнее, увеличивая количество посетителей. Гриль «Нами» моментально обрел бешеную популярность. К отцу даже обращались за интервью журналисты. Но он всем отказывал, еще больше поднимая ценность заведения в глазах посетителей. Людей заинтересовал ресторанчик, о котором толком нет официальной информации на ТВ и в интернете. А потому в выходные даже образовывались очереди. Родители работали, не покладая рук, не успевая даже заглядывать ко мне в школу. Тяжелее всего приходилось отцу, в одиночку занимавшемуся всей готовкой в ресторане. Работая на кухне, он повторял как заклинание. «Сколько дел! Сколько дел!» Однако его глаза под блестевшим от пота лбом сверкали, как у самых крутых мальчишек в классе. Глядя на это, я откладывала домашку на потом и первым делом бежала помогать отцу. Когда я прижимала половинку лимона к конусу соковыжималки, вниз капал прозрачный сок. Мне так хотелось выжить побольше, что я резко сдавила лимон, отчего сок брызнул мне в глаза. «Ай!» — невольно вскрикнула я. «Ты в порядке?» — тут же подбежал ко мне папа. Все нормально, просто сок в глаза попал». Лучше сразу же промыть. Я думала, что все пройдет, стоит лишь немного протереть глаза. Но последовала совету отца и подошла к раковине. Там лежал кусочек куриного бедра. Получается, папа примчался ко мне, бросив мясо. Отец, всегда такой строгий, когда дело касалось еды, ко мне относился с большой нежностью. «Может, лучше в больницу?» — предложил папа, пристально глядя в мои только что промытые глаза, чем очень меня рассмешил. Из-за такой мелочи. Смущенная пристальным взглядом отца, я отвернулась. Вернулась к столу и снова взяла в руки половинку лимона. Папа, все такой же обеспокоенный последовал за мной. Ничего себе, мелочь! Если больно иди отдохни, я сам справлюсь. Да нормально все. Ну, тогда рассчитываю на твою помощь. Сате становится еще вкуснее, если сок выжимаешь именно ты. От его слов меня переполнило чувство гордости. Получается, и я вношу свою лепту в популярность гриля на ми. Я была готова хоть всю жизнь помогать папе, выжимая лимоны. Заботу отца я смогла оценить уже намного позже. Я очень хотела помогать папе, но, к сожалению, была ужасно неловкой. Да еще и совершенно этого не осознавала. Я не могла даже нормально открыть пакет молока. Обрезанный угол всегда получался жутко неровным. И не раз разбивала тарелки, пытаясь достать их из серванта. Но мне это почему-то казалось нормой. Наверняка отец думал, что никакой хоть сколько нибудь серьезной работы на ресторанной кухне мне не поручить. Но при мне он никогда этого не говорил. Вместо этого папа поручал мне простейшую работу, выжимать лимоны. Но делал это так, словно давал особое задание, которое больше никому не под силу. Именно благодаря этому я смогла не возненавидеть готовку. Я молча выжимала лимоны, когда ко мне снова подошел папа. Краем глаза я увидела его большую руку, державшую стакан с молочным десертом. Вид любимого угощения заставил меня обернуться, довольно улыбаясь. Больше всех на свете я любила своего доброго отца, а моя жизнь с семьей в бревенчатом доме была полна счастья.